Глава 36. Необычный убийца Заснуть в тот вечер оказалось труднее обычного. Причина удручающей досады и разочарования была типичной. Сложно проводить расследование без исследовательского аппарата, который всегда был под рукой во время его службы в полиции. Усугубляло проблему и то, что Хардвик потерял доступ к документам, информационным системам и каналам для справок. Одним словом, человек, находящийся на внешней орбите, вынужден зависеть от тех обитателей этого мира, кто согласится пойти на риск и выдать нужные сведения. Недавний пример Хардвика служил доказательством того, что риск это ты в самом деле немал. В нынешней ситуации очень многое зависело не только от Эсти, чья вовлеченность в дело казалась неоспоримой и искренней, но и от желания ее знакомых помочь ей, причем тихо. Точно так же многое зависело от приятелей Хардвика и от их мнения о нем самом и его мотивах. Невежливо было бы давить на кого-либо из этих помощников, ведь никто из них не был обязан помогать вообще. «Гурни ненавидел оказываться в таком вот положении, когда зависишь от непредсказуемой щедрости совершенно посторонних людей, только и надеясь, что эти неподвластные твоему контролю ресурсы принесут именно те крохи информации, которые помогут совершить прорыв в расследовании». Звонок раздался ближе к пяти утра, и двух часов не прошло с тех пор, как наводнявшие сознание мысли наконец успокоились, и позволили гурни забыться полусном, не приносящим отдыха. Неловко шаря руками в потьмах в поисках телефона, он опрокинул пустой стакан, Мадлен сонно заворчала, и лишь потом наконец нащупал на столике мобильный. Увидев на экране имя Хардвика, он ушел с телефоном в кабинет. — Да. — Может, тебе и кажется, что для звонка рановато, но в Турции на семь часов позже, там уже полдень. Пекло, небось, адское. Отличные новости, Джек. Спасибо, что сообщил. Меня разбудил мой человек в Анкаре. Вот я и решил поднять тебя за компанию. Фермеру дэву пора задавать корм курам. Собственно, если ты не встал час назад, значит, ленивый сукин сын. Гурни уже привык к своеобразной манере Хардвика начинать деловую беседу. Так что чаще всего он пропускал подколы мимо ушей. «Этот твой тип в Анкаре, из Интерпола?» «Говорит, что да». «И что у него для тебя было?» «Кое-какие мелочи, пикантные подробности. Что нам подбрасывают, тем и довольствуемся. Щедростью его души, например». «И что у этой щедрой души нашлось для тебя?» «А у тебя время есть? Не надо спешить к курам. «Куры — очаровательный штришок сельской жизни, Джек». «Надо и тебе парочку завести». Как ни странно, но лишь приняв курс Хардвика, можно было заставить его вернуться к делу. Пикантная подробность номер один. Лет десять тому назад силы добра сумели поприжать одного из главных корсиканских злодеев. Ему светила крепкая двадцатка в особо паршивой тюрьме, и им удалось его завербовать. Сделка состояла в том, что он сдаёт силам добра кое-каких коллег по цеху, а силы добра, вместо того, чтобы сажать этого типа в тюрьму, берут его в программу защиты свидетелей. План не сработал. Через неделю после заключения сделки шеф операции по защите свидетелей получил по почте коробку. Рискнёшь угадать, что там было? Смотря какого размера была коробка. Ну, скажем, гораздо больше, чем потребовалось бы, чтобы упаковать в неё член. «Ну так и что, по-твоему, там оказалось?» «Рискуя попасть пальцем в небо, Джек, предположу, что если коробка была достаточно большой для головы, то, скорее всего, голова там и была, верно?» Молчание на другом конце стало ему ответом. «И еще раз рискую попасть пальцем в небо, — продолжал Горни, — предположу, что в глаза и уши были вбиты...» «Да-да, Шерлок, все верно!» «Очко в твою пользу». Теперь к истории номер два. Готов? Не надо в сортир или еще куда? Готов. Восемь лет назад член Русской Думы, мультимиллионер с очень разносторонними связями, бывший КГБшник, отправился в Париж на похороны матери. Мать жила в Париже, потому что ее третий муж был французом. Париж она обожала и хотела, чтобы ее там и похоронили. «Ну и угадай, что случилось?» «Деятели из Думы пристрелили прямо на кладбище?» «В дверях, расположенной напротив кладбища Русской Православной Церкви. На повал!» «Говоря уж совсем точно, пуля попала прямо в глаз». «Хм-хм. Там была еще пара интересных подробностей. Будешь угадывать?» «Сам скажи». «Пуля, свифт, 22-го калибра». «И?» «И никто не слышал, с какой стороны стреляли» глушитель скорее всего гурни улыбнулся «И петарды прямо в точку старичок но ну как интерпол связал эти два случая между собой что они обнаружили никакой связи они не выявили и эти два дела не объединяли тогда как твой вопрос поисковые ключевые слова из дел гурикоса из палтера Всплыло корсиканское дело, а потом и Париж. Да, но ведь подробности про гвозди в голове всплыли только в корсиканском деле, а про петарды кладбище только в деле этого думца. О чем мы тогда говорим? Если судить только по этим двум фактам, это ведь могут быть два совершенно разных исполнителя, разве нет? Выглядело бы именно так, когда бы ни одна крохотная деталь. И в том и в другом преступлении в файлах Интерпола приводится список возможных исполнителей, наиболее вероятных профессиональных убийц, которых местные копы или национальное управление сочли нужным проверить. Четыре имени для корсиканца, четыре для русского в Париже. Насколько я понял, ни корсиканская полиция, ни французская, ни до одной из этих кандидатур так и не добрались, даже допросить не вышло. Но дело не в этом. Дело в том, что в обоих списках встречается одно и то же имя. Гурни ничего не сказал. Связь настолько ненадежная, запросто может оказаться пустышкой. Словно отвечая его мыслям, Хардвик добавил. Знаю, это еще ничего не доказывает, но приглядеться поближе уж точно стоит. Согласен. Так кто этот любитель петард и гвоздей в глазах? Единственное имя, появляющееся в обоих списках, — Петрос Паникос. «Так мы, возможно, ищем греческого наемного убийцу?» «Наемного убийцу — это точно, и точно с греческим именем. Но имя — всего лишь имя. Интерпол говорит, паспорта на это имя в стране не выдано, так что, похоже, у него и другие имена имеются. Но файл, который заведен на Паникоса, Пусть даже это имя фальшивое, прелюбопытнейший. А что связано с этим именем? Что они знают об этом типе на самом деле-то? Хороший вопрос. Мой человек говорит, что тому ему всего, но сборная солянка. Частично факты, частично показания из вторых рук, а частично совершенно безумные росказни, которые могут оказаться правдой, а могут и сущей чепухой. И ты уже располагаешь всей этой дивной солянкой? Пока только голый костяк. То, что мой кореш сумел вспомнить, не поднимая всего документа, что, к слову, он обещал сделать в самом скором времени. Кстати, может, тебе в сортиры не надо, а вот мне еще как. Не вешай трубку. Судя по звуковому сопровождению, Хардвик не только прихватил телефон с собой в туалет, но и увеличил громкость передачи. Гурни подчас только диву давался, как Джек столько времени умудрился продержаться в чопорной среде нью-йоркской полиции. Уж больно причудливый сплав самых разных качеств он собой являл. Неизменное стремление оскорбить собеседника скрывало острый ум и отличное чутье. Его бурная карьера в полиции, подобно многим брачным союзам, была омрачена непримиримыми разногласиями и взаимным неуважением. В организации, свято почитающей чины и конформизм, Хардвик был язвительным бунтарем и баламутом. И вот теперь этот устрашающий и склочный человек со всем пылом вознамерился посрамить организацию, вышвырнувшую его из своих рядов. Рассеянно размышляя обо всем этом, Гурни обнаружил, что стоит у окна кабинета, глядя на восток, на первые серые проблески восхода, обрисовавшие очертания дальнего гребня холмов. Судя по звуковым эффектам из телефона, Хардвик покинул ванную комнату и рылся в бумагах. Гурни включил на телефоне громкую связь, положил трубку на стол и откинулся на спинку кресла. Веки отяжелели от недосыпа, и он с удовольствием позволил глазам закрыться. Мозг парил в невесомости, и на несколько мгновений Гурни не поддался приятной расслабленности, что была сродни анестезии. Краткую передышку прервал голос Хардвика, еще более резкий при громкой связи. ясно снова тут. Ничто так не освежает разум и не окрыляет душу, как возможность хорошенько отлить. Эй, старичок, ты еще среди живых?» «Вроде бы да». «Отлично». Тогда вот, что он мне сообщил. Петрос Паникас, известный также как Питер Пен, известный также как Фокусник, известный также под другими именами, которых мы не знаем. Должен иметь по крайней мере один паспорт на какое-то другое имя, не Паникас. Суть — вольнонаемник, причем пристранный. Владеет оружием, охотно путешествует, за услуги берет, начиная от ста штук за голову плюс расходы. Связаться с ним можно только через очень малую горстку людей, которые знают, как это сделать. Минимум сто штук. Это уж явно ставит его в верхний регистр шкалы исполнителей. Но малыш в том мерке своего рода знаменитость. Он еще малыш, перебил Гурни. А насколько он мал? Футы четыре. Максимум пять футов и два дюйма как тот курьер из доставки цветов на видео в Эмерлин Коукс. Ну да, вроде того. Отлично, продолжай. Из патронов предпочитает 22-й калибр. Но вообще использовать что угодно, по обстоятельствам, от ножа до бомбы. Собственно говоря, как раз бомбы он очень любит. Возможно, как-то связан с русской армией и торговцами-взрывчаткой. Возможно, связан с русской мафией в Бруклине. Возможно, причастен к серии взрывов автомашин, убивших прокурора и его команду в Сербии. Множество всяких возможно. Кстати, пули из моего дома, помнишь? Оказались 35-го калибра. Куда лучше годятся для того, чтобы перебить провода, чем 22-й калибр. Так что, если предположить, что мы имеем дело именно с ним, он и впрямь очень маневрен. Беда с этой маневренностью в том, что во всех его убийствах не просматривается никакого единого метода. Интерпол считает, что Паникас, или как там его зовут, за последние 10-15 лет замешан более чем в 50 убийствах. Но это все основано на слухах, болтовне заключенных, ну, такой фигне. «Еще что-нибудь?» «Жду пока». Похоже, у него нелёгкое прошлое. Похоже, он из какого-то бродячего цирка уродов. Потом ещё был мрачный сиротский приют где-то в Восточной Европе. Одни слухи, но посмотрим. Мой кореш не договорил, что-то очень срочно отвлекло. Свяжется со мной, как только сможет. А я пока съезжу к Бинчеру домой, в Куперстаун. Возможно, напрасная трата времени, но мерзавец не отвечает на звонки ни мне, ни Эбби. Должен же он где-то быть». Перезвоню тебе, как только получу новые сведения из Анкары. Если получу, конечно. Последний вопрос, Джек. Фокусник, это что значит? Да проще простого. Маленький засранец любит выпендриваться, доказывать, что может невозможное. Небось, сам себе это прозвище и придумал. Ровно такой противник-психопат, ради каких ты и живешь. Да, Шерлок? Хардвик не попрощался. Ничего удивительного просто отсоединился. Гурни всегда считал, что чем больше информации, тем лучше, говоря объективно. Но в ней возможно и затеряться. Сейчас у него было чувство, что чем больше он узнает, тем более непосильной для ума становится головоломка. Со всей вероятностью Карл Спалтер пал жертвой киллера не просто профессионального, но и очень необычного. Причем для верности результата и сумма была вложена из ряда вон выходящие. Однако, учитывая то, что для трех самых близких ему людей, для жены, дочери и брата игра стоила свеч, даже самая непомерная плата стала бы для любого из них вполне разумным вложением капитала. На первый взгляд, легче всего раздобыть такие деньги было бы ионе, но у Кэй и Алисы могли быть свои тайные источники — Или же союзники, готовые внести вклад? И тут гурни в голову пришла еще одна гипотеза. В деле был замешан не кто-то один из них. Почему бы не все трое? Или все трое плюс Майкл Клемпер? К кабинету приближалось шлепание тапочек Мадлен, и это вернуло гурни от раздумий к непосредственно происходящему. «Доброе утро», — сонно проговорила она давно не спишь с пяти она потерла глаза и зевнула хочешь кофе а то а ты -то зачем поднялась Эх, раннее дежурство в клинике на самом деле совершенно не нужны рано утром там никого боже да ведь еще только светает в котором часу они открываются только в восемь «Я не сразу туда. Хочу перед отъездом еще выпустить кур прогуляться. Люблю на них смотреть. Ты замечал, что они все делают вместе?» «Например, что?» «Да все. Если одна отойдет на несколько шагов поклевать что-нибудь в траве, стоит остальным заметить, как уже все там. А Гораций за ними приглядывает. Стоит какой-нибудь уйти слишком далеко, начинает кукарекать. Или мчится следом и пытается пригнать ее назад». «Гораций всегда на страже, всегда на чеку. Курицы, знаешь, себе поклевывают, а он головой вертит. Работа у него такая». Горнис минуту поразмышлял об этом. «Занятно, как эволюция вырабатывает разные стратегии выживания. По всей видимости, ген, поддерживающий у петухов высокую бдительность, обусловливает поведение, в результате которого выживает больше куриц, благодаря чему, в свою очередь, такой петух спаривается с большим количеством самок, и так ген бдительности распространяется еще шире. «Как-то так...» — Мадлен снова зевнула и побрела на кухню.